Глава третья. Цинцинад проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре. Хотя накануне он и готовился к такому пробуждению, всё равно с сердцем, с дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, тише, это ничего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 произнес среди гомона несколько слов, невнятных, но бессомненно повелительных. Страшнее всего было то, что сквозь эту возню пробивался детский голос. У директора была дочка. Ценцинат различал и жалующийся тенорог своего адвоката, и бормотание Родиона. Вот опять на бегу кто-то задал гулкий вопрос, и кто-то гулко ответил — Кряхтение, треск, стукотня. Точно шарили палкой под лавкой. «Не нашли?» — внятно спросил директор. Пробежали шаги, пробежали шаги, пробежали, вернулись. Ценцинат, изнемогая, спустил ноги на пол. Так и не дали свидания с Марфенькой. «Начать одеваться? Или придут меня наряжать?» «Ах, довольно, войдите!» Но его еще промучили минуты две. Вдруг дверь отворилась, и, скользя, влетел адвокат. Он был взлохмачен, потен. Он теребил левую манжету, и глаза у него кружились. «Запонку потерял!» — воскликнул он быстро, как пес дыша. «Задел обо что? Должно быть, когда с милой Эммочкой шалунье всегда за фалды...» Всякий раз, как зайду, я, главное, слышал, как что-то, но не обратил. Смотрите, цепочка, очевидно, очень дорожил. Но ничего не поделаешь, может быть, еще. Я обещал всем сторожам, а досадно. «Глупая сонная ошибка», — тихо сказал Ценцинат. «Я превратно истолковал суету. Это вредно для сердца». «Да нет, спасибо, пустяки». — рассеянно пробормотал адвокат. При этом он глазами так и рыскал по углам камеры. Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы.